Я, не дышать, наблюдал за Брауном. Я медленно перевел взгляд на Стива. Стив смотрел на меня, бледный, испуганный. Я переглотнул и заговорил настолько громко и отчетливо, насколько позволяла маска. «Это всего лишь эксперимент!» «Как-как?» — переспросил Браун. «Эксперимент? И что же это за мерзостный, богопротивный, варварский эксперимент, а, мальчик? Можете мне ответить?» «Все, что вам нужно сделать, это нажать...» «Вон ту чёртову кнопку, видите? Под экраном. Черная кнопка. Сразу все и узнаете». Но уж не, сынок. Никто здесь ничего нажимать не будет, пока я не услышу хоть какие-то объяснения. Я бросил взгляд на Стива, тут уже выпрямился. Чтобы Стив начал действовать, требовался какой-то отвлекающий маневр. «Объяснение!» — взревел я. «Объяснение!» «Вон они, ваше объяснение! Там!» И я ткнул пальцем в дальний угол комнаты. Жалкий, вообще-то говоря, приемчик. Я к тому, что об этом фокусе можно прочесть в первой попавшейся книжке. Другое дело, что книжки мне, как видно, попадались все больше хорошие, а сам этот фокус, если бы он не срабатывал хоть изредка, наверняка выкинули бы из их переизданий. Не скажу, что на сей раз фокус сработал образцово, То есть сработать тон -то сработал, но не до конца. Браун смотрел в указанном направлении лишь долю секунды, однако хватило и ее. В ту же самую долю секунды Стив, благослови его Господь, выскочил из мрака, отшвырнул Хаббарда в сторону и метнулся к экрану, распластавшись в прыжке. И в этот же самый миг Браун развернулся и выстрелил. Я услышал, как пискнул Лео, услышал, как Хаббард, не сумевший сохранить равновесие, врезался в книжный шкаф, увидел, как из шеи сива летят, забрызгивая стену кровь и кусочки хрящей, увидел струйку дыма над дулом Браунова пистолета, увидел, как Браун, да Господь его душу, поднимает на манер подлого гнусного бандита, каким он и был дул к губам, чтобы сдуть дымок. Маска, естественно, помешала этому, так что звука обычно сопровождающего подобный жест негромкого торжествующего присвиста, не последовало. И, читатель, я увидел еще кое-что. Я увидел, как занесенная в замахе рука Стива упала на черную кнопку под экраном и вдавила ее силой десятка мужчин. И клянусь, и буду клясться до моего последнего часа, что когда я бросился вперед, чтобы подхватить его падающее тело, улыбка... Сияющая улыбка, обращенная ко мне и только ко мне одному, освещала его лицо. Пока он не отвалился назад и не умер у меня на руках. Эпилог. Горизонт событий. Оно попросту не способно ничему научиться, верно? Ну, все как на прошлой неделе. В следующий раз ничего, кроме пива. Ты бы все-таки поддерживал его. Джейми, я? С какой радости. Он же весь обтрухался. Не говори так, дорогой, это некрасиво. А где та девушка, с которой он был на прошлой неделе? Почему она нам не помогает? О! Так ты не знаешь? Чего? Она его бросила. В чем дело? В немлите. Подпорки выбиты. Вперед! Смотрите-ка! Оно живет. Пошел, пошел, взметай пыль, скользит его тяжелый киль. На поэзию потянул Эдди. Почему же и нет? Ладно, что мы с этим-то делать будем? М, -м, м ни одно такси его такого изгвазданного не возьмет, правильно? Где я? В Каире, Пиппи, при дворе Клеопатры. Состоишь у меня в Камердинерах. О, нет, только не это, не Каир. Ну, тогда в Париже, в Будуаре, мадам Помпадур. Дважды, Эдди? Да, Пип, что тебе, мой сладенький? Это ты, это я. Скажи мне только одно. Все, что угодно, бесценный мой, все, что угодно. Ты голубой? О, Господи, на сей раз у него точно крыша съехала. Заткнись, Джейми, Да, Пиппи, голубой, как небо. Спасибо, что спросил. Слава богу. Эдди, клянусь, если ты попробуешь воспользоваться его состоянием, смотри, он отключился окончательно и бесповоротно, вырубился в мертвую, бедный ягненочек. Боже! Вот